«Давно хотел тебе сказать. Не узнаю свою маменьку». С веселым удивлением произнес Игнат, сидя перед монитором. Прежде чем лечь спать, он решил проверить почту. 26 писем, и большая часть об ингаляторах его изобретения, как и где купить, как приобрести лицензию на производство, вопросы об особенностях конструкции, где найти запчасти. Это не мне. Это им координаты производителя надо сбросить. Тут к юристу письмо переброшу, пусть он отвечает». «Почему не узнаешь? засмеялась жена, устраиваясь поудобнее под одеялом. «У тебя определенно есть какие-то магические способности, раз она тебя слушается. На мое мнение она всегда плевала. Ей было даже радостно мне назло все делать». Бегая пальцами по клавиатуре, заметил Игнат. «Что ты с ней сделала, Алиса? Как ты заставила ее уважать себя?» «Она меня не уважает, не думай. Она просто вынуждена со мной считаться. Как заставила?» «Наверное, это что-то вроде договора», — ответила Алиса. «Кто-то, возможно, назвал бы это дрессировкой, но нет, не то. Дрессировка — это про животных. Нехорошо так говорить про людей, это грубо и жестоко, дрессировать людей. Нет, это именно про договор, с очень определенными условиями. Лариса Игоревна прекрасно поняла, что если будет говорить Эмилия о тебе или обо мне плохое, ей просто не дадут общаться с внучкой. А Эмилия для нее — это главный человек». Лариса Игоревна также не рассказывает всем встречным поперечным о нашей семейной внутренней жизни, потому что уже убедилась, что в маленьком городке все слухи разносятся моментально. И если я узнаю, что все наши с тобой разговоры и дела просочатся на публику, то Эмилии, опять же, ей тоже не видать. Если Лариса Игоревна не разносит сплетни, не твердит Эмилии, какие мы с тобой ужасные, я ее хвалю, позволяю больше времени проводить с внучкой». «То есть подкрепляю положительное поведение». «У тебя есть рычаг давления на мою маменьку», — вздохнул Игнат. «У меня, к сожалению, его не было никогда». «Нет, помню, было дело. Я ее один раз пытался шантажировать в той истории с Сильновым. Но проклятий тогда не избежал». «Нет-нет, то, что между мной и твоей мамой, это не про рычаг. И не про манипуляцию совсем», — возразила Алиса. «Это...» Да я это уже назвала договором, и он очень простой и понятный, который надо постоянно соблюдать. И мне это, кстати, совсем не в радость. Но что поделать? Твоя мама, она, она стихия, она не про разум, а про бушующие чувства. А стихии ничего не объяснишь, ей можно поставить только преграду, увести в сторону, как построить дамбу против наводнений, например. Логично. А вот Эмилию, она как раз слушается, я заметила. Я тоже. Только Эмилию и никого больше. Игнат отъехал на стуле от монитора, посмотрел на Алису внимательно с восхищением. Что? Ну что? Улыбнулась она. Просто, ответил он. Знаешь, мама меня никогда не любила. И я думал, что мне на это плевать. Какая разница любила или нет, я уже сам давно не ребенок и все такое. Только это вранье. Я врал себе. Все равно было больно, только где-то очень глубоко. Но не так давно я понял, что простил маму наконец. Она меня так и не полюбила. Ну и ладно. Зато она полюбила мою дочь. Ее мечта наконец сбылась. У нее появилась своя девочка. Маленькая и хорошенькая. Умница, красавица. Все так, как мама и мечтала. «Я сейчас заплачу, честно». Алиса потёрла лицо ладонями. «Мне и жалко Ларису Игоревну и...» Она не договорила, махнула рукой, отвернулась к стене, закончила, уткнувшись в подушку, приглушенным голосом. «Иди спать. Иди спать. Что ты там сидишь? Я не могу без тебя заснуть. Я никогда без тебя не могла заснуть. Ты же знаешь».